Ходит по лесу медведь, Бродит по лесу медведь, Стужа, стужа на носу, Очень холодно в лесу. Лес почти совсем раздет, Ни гнезда, ни птицы нет, Только ветер стонет, стонет, По тропинкам листья гонит, стонет гонит, стонет гонит. Стал на цыпочки медведь, лапы вытянул медведь. Ветер, ветер, не свисти, учи снежный налетит. Все деревья запуши, Все кусты запороши. Запуши, запороши. Ветер веет, веет, веет, Теплым снегом сей, сей. Пух депух да пух, круг. Сразу тихо-тихо стало. Снег лежит, как одеяло. Мишка радостно ревет. Ходит, бродит взаперед. запер, взаперед. Вечер на землю упал. А куда ж? Медведь пропал, через тревоги, спит в своей берлоге. Ветер веет, веет, веет, теплым снегом сеет, сеет, ух, дых да белого кору. Мишка спит и видит. Спать он будет до весны. Миша, спишь? Спишь, Миша? Спишь? Тише, ребятки. Мишка заснул. Спи.